Артур Кларк. 9 миллиардов имен Бога. Читает Владимир. Заказ необычный. Доктор Вагнер старался говорить как можно степеннее. Насколько я понимаю, мы первое предприятие, к которому обращается с просьбой поставить автоматическую счетную машину для тибетского монастыря. Не сочтите меня любопытным, но уж очень трудно представить, зачем вашему...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 Но вы не представляете себе, сколько часто люди упускают из виду самые элементарные вещи. Итак, какой у вас источник электричества? Дизельный генератор мощностью 50 кВт напряжением 110 вольт. Он установлен 5 лет назад и вполне надежен. Благодаря ему жизнь у нас в монастыре стала гораздо приятнее. Но вообще-то его поставили, чтобы снабжать энергией моторы, которые вращают молитвенные колеса.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 Он угрюмо созерцал далекие горы, название которых ни разу не попытался узнать. «Вот ведь влип!» — сказал себе Джордж. «Более дурацкую затею трудно придумать. Уж которую неделю модель 5 выдает горы бумаги, испещренной тарабарщиной».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 дошло медленно сказал джордж пожалуй ты прав но ведь это не на такое и раньше случалось помню в детстве у нас в Луизиане, помню в детстве у нас в луизиане объявился свихнувшийся проповедник твердил что в следующее воскресенье наступит конец света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 Самолет прилетит через неделю. Значит, нужно только во время очередной наладки найти какую-нибудь деталь, требующую замены. Так, чтобы оттянуть программу денька на два, не больше. Исправим, не торопясь. И если сумеем все верно рассчитать, мы будем на аэродроме в тот миг, когда машина выдаст последнее имя. Тогда им уже нас не перехватить. «Не, не нравится мне твой замысел», — ответил Джордж.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 Через два часа он понесет их к свободе и разуму. Эта мысль хотелось смаковать, как рюмку хорошего ликера. Джордж упивался ею, покачиваясь в седле. Гималайская ночь почти настигла их. К счастью, дорога хорошая, как и местные дороги. И у них есть фонарики. Никакой опасности, только холод досаждает. В удивительно ясном небе сверкали знакомые звезды.